Глава одиннадцатая. Курсы молодого бойца. КМБ. Всего прибыло к июню месяцу более девяти десятков подростков. Еще несколько мальчишек должны были влиться свернувшимися с побывки ветеранами, как их внучата или сынки, поскребыши. Ничего не поделаешь, сотник сам пообещал всех принять, так что можно было ожидать более девяти десятков курсантов, проходящих тут обучение. «Отроки, равняюсь! Смирно!» поступила команда временного начальника школы поручика Филата. «Господин Сотник, отроки для поступления отбора в воинскую школу построены!» «Всего в строю 92 отрока, все разбиты на два взвода по три учебных десятка каждый», докладывает поручик Филат, сын Савелия. И он встал сбоку от Андрея до батюшки, присланного в усадьбу владыка отцом Кириллом и уже отстраивающим в ней небольшую церковь Святого Георгия. Отроком вольно, отдал команду сотник, и начал знакомить их с теми, под началом кого им и придется провести курсы подготовки к поступлению в школу, а возможно и все четыре дальнейших года учебы. Отроки! Представляю вам ваших командиров! Командиров взводов, старшие сержанты Пётр Иванович и Семён Васильевич. И сбоку от начальника школы Филатов стало два суровых и строгих ветерана. Командиры учебных десятков Капралы. Иванка Назарович. Ермолай Иванович. Тит Фёдорович. Мартин Андреевич. Ануфрий Григорьевич. Олег Парфёнович. Старшина школы сержант Будим Феронович. После представления Андрей не стал накачивать моралью детей. «Им и так, чего уже только не вбили в головы седые дядьки-ветераны, сказал только по существу. У всех стоящих здесь есть шанс стать воинами, самыми лучшими и элитными бойцами, а может быть даже и командирами, как знать. Но для этого каждый должен стараться». Каждый должен суметь показать и развить все свои лучшие качества и способности, такие как сила, воля, мужество, храбрость и терпение. Вы должны уметь быть добрыми и отважными одновременно. Должны научиться быть милосердными и твердыми. Должны научиться быть верными друзьями и пламенными защитниками своей Родины и самой православной веры. Воинским, церковным, естественным наукам и языкам – «Мы тут вас всех научим!» И посмотрел вопросительно на отца Кирилла. Тот согласно кивнул, давая понять, что все уговоры Андрея по обучению им отроков в силе. А те небольшие разногласия, что возникли по поводу преподавания, это мелочи и будут решаться в рабочем порядке. «Учиться вам предстоит четыре года, то есть четыре полных курса. Но для этого вам предстоит еще пройти курс молодого бойца». так называемый сокращенно КМБ. Этот период обучения вы никакие не курсанты и даже еще не учащиеся нашей школы. Вы те, кто только хочет ими быть, и только тот, кто пройдет и преодолеет все трудности поступления до 1 сентября, До да с кого к тому времени сто потов сойдет, тот уже после успешных итоговых экзаменов, Будет зачислен на первый курс, и уже тогда станет настоящим курсантом первого курса воинской школы отроков батюшке Великого Новгорода. Тогда он получит свои серые курсантские погоны, серые береты, поясные кожаные ремни, форму и право называться молодым воином нашей школы. Пока же вы еще никто, и с этого самого момента как раз уже и начинается ваш отбор. А сейчас... «Отроки, равняюсь Смирно! Вольно! Направо! Пилат Савельевич, приступайте к занятиям по распорядку! До устья с дубницы обратно! Бегом! Марш!» И мимо понеслась толпа разношерстно одетых и обутых подростков. Все они пока казались серой массой, с гладко остриженными головами, торчащими в стороны большими ушами, до да широко открытыми и испуганными глазенками. Из них, преодолевая все трудности и муки тяжелого обучения до становления в суровой мужской среде, и должны были вылепиться, выковаться те настоящие воины и защитники Руси, что станут со временем в ее общий ратный строй. — Посмотри, Маратка, как пацаны-то носятся. Если бы не наше ранение, мы бы с тобой тоже сейчас с ними в одном строю до того устья бы бежали. — Суров, батя. Для новичка десять километров туда и десять обратно большим расстоянием будут. Покачал головой Митяй. Маленький берендей пожевал травинку и глубокомысленно изрек. — Твой, батя, сотник Андрей Иванович мудрый, справедлив. Он лучше сейчас слабых телом и духом отсеет. чем потом их наставникам в школе мучатся, им самим и всем вокруг с ними мучиться. Вот увидишь, месяца не пройдет, а они уже как степные кони носиться будут. И нам с тобою их еще догонять потом предстоит. Не знаю, как ты, Митяй, а я у сотника в этот самый курс молодого бойца скоро сам проситься буду. Не хочу я от них отставать. И так же, не очень хорошо жить бегаю. А ты лежи-ка до сентября и лечись». «У транения вон, более тяжелые, а восстанавливаться тебе подольше нужно». «Ну что ты, друг?» — аж покраснел от досады Митяй. «Вместе и пойдем проситься. Что я тут один делать-то буду возле госпиталя? Пошли-ка лучше рыбу пока, что ли, удить, как задумали». И двое мальчишек с удочками, поддерживая друг друга за плечи, захромали в сторону ближайшего озерца. Уже месяц прошел со дня памятного боя в Затоне, и их молодые организмы быстро шли на поправку. А девяносто два пацана в пыльной и мокрой от пота одежде разворачивались у большого валуна рядом с устьем дубницы. Им предстоял еще такой же длинный путь обратно, а сил на него уже не было. — Оттянись! — ревели бегущие по бокам десятники. этого вы еще гусиным шагом да в прыжках с низкого приседа не шли, то ли еще будет с желудки. Тащитесь тут, как беременные росомахи, всем упор лежа принять головастики!» «Упор лежа, я сказал! Легли на землю все, руки согнуты в локтях, делай, раз!» Основная колонна начала отжиматься, дожидаясь отставшую от всех пятерку. «Отхватили отстающих под руки, войска школы сотня своих не бросает, а вам только предстоит еще стать ее курсантами. Вперед, лентяи!» И строй снова заковылял вперед, таща за собой по очереди отстающих. «Строй! Упор лежа принять! Делай раз, делай два! Делай раз, делай два!» «Делаем полраза. Замерли все в полотжиме быстро. Быстрее догоняем товарищей девицы!» — орали, издеваясь десятники. «Они-то из-за вас тут мучаются, отжимаясь в грязи в пыли. А вы там ползете, как червяки на грядке». Это было только самое начало КМБ, трехмесячного курса молодого бойца. Каждое утро начиналось традиционно и по утвержденному распорядку. С рассветом по сигналу горные ревы дежурного по школе командира. Отроки, Подъем! Строится!» Девять десятков мальчишек вылетали из своих палаток и старались поскорее встать в строй по своим десяткам. Удавалось им это далеко не сразу, и бывало по 5 шесть раз следовали чередуясь резкие команды наставников, Прежде чем разгоряченные подростки успевали, буквально уже на лету одевшись, поскорее вскочить в строй. А пока... — Отбой, курсы! Подъем! Отбой! Подъем! Сто раз отбиваться будете, пока на лету одеваться не научитесь. Вы что думаете, враг ждать будет, пока вы штаны натянете? Каждая лишняя секунда — это труп вашего товарища и друга, которого вы, бездельники, защитить в бою не успели. После этого следовала команда «Бегом, марш!» И отроки совершали неизменный, традиционный, утренний, пятикилометровый круг вокруг усадьбы. Затем по распорядку проходила получасовая зарядка на развитие мышц, суставов и сухожилий, так называемая растяжка. После этого следовала помывка с обязательной проверкой всех штатными лекарями школы бабушкой Агафьей и двойняшками Елизаветой и Екатериной. Если у кого-то находились нестриженные ногти, грязь на руках или на теле, ребятня была готова буквально сквозь землю провалиться. Ведь все отроки были поголовно влюблены в санитарок, красавец сотни, тем более одетых в такую вожделенную для мальчишек военную форму, да еще и с боевыми наградами на груди. А у Елизаветы так и вообще он блестел новенький георгиевский крест за геройство, и спасение раненых, проявленное в затоне. И орел еще яркий знак за ранение. Да и у Екатерины тоже была заслуженная в бою награда — бронзовая медаль за храбрость. А тут за свои грязные ногти приходилось стоять перед всем строем сверстников, еще при всех выслушивать, как это нехорошо быть, грязнули лентяем и заморашкой. «Вот тут уж точно лучше сквозь землю провалиться». Или умереть от стыда вполне себе даже можно было. Потом был сытный завтрак в общей столовой, полчасовой отдых и приборка в палатках и возле общего спального расположения. После этого шла пара устных уроков, и первым из них шел традиционно закон Божий, который вел отец Кирилл, где давались знания основ православного вероучения. Вторым уроком шел час устных естественных наук. где самим сотникам давались основы физики, химии, ботаники, зоологии и географии — необычных и таких интересных предметов. После устной учебы отроки шли на два часа обязательных работ по усадьбе. Чаще всего работа требовалась на строящейся гимнастической площадке или военном полигоне — где вместе с плотниками и помогающими им взрослыми бойцами сотни ребята помогали вкапывать столбы, поперечные брусья и бревна. Копали там необходимые рвы и окопы, строили всевозможные лесенки до препятствия, в общем, занимались всем тем трудом, результатами которого им предстояло самим же позже пользоваться. Далее следовала помывка. Опять проходил лекарский осмотр, а за ним сытный обед, после которого давалось два часа послеобеденного отдыха, так необходимых для восстановления детских сил. И вот после того, как заканчивался этот благословенный дневной отдых, следовал обязательный для всех и в абсолютно любую погоду бег к тому самому валуну возле дальнего устья. Постепенно ко всем приходило умение терпеть физическую нагрузку. У мальчишек наращивались мышцы, открывалось дыхание, но это все постоянно перечеркивалось повышением требований со стороны столь суровых наставников. — Упор лежа! Принять! Бездельники! — ревели они. — На кулаках двадцать раз отжались, Игнат. Я не понял тебя. — Ниже отжимаемся, голубь! Ниже сказал! — Грудью касаемся земли! Грудью! Слышишь, а не своим хитрым брюхом! «За твое безделье всем дополнительные десять отжиманий! Вперед, бездельники, не расслабляемся!» И шипели на Игната со всех сторон его товарищи. «Ну, Игнат, получишь ты после отбоя своих горячих!» Не останавливал командиров ни дождь, ни ветер, ни зной. Бывало ползком, из набитой ногами грязной дороги или луж, выбирались мальчишки на обочину, учась ползать по пластунски ужом. А десятники все равно были вечно чем-то недовольны. Куда задницу поднял? Ивашка третий! Ивановых было несколько в школе, этот же был из третьего десятка. Тебе уже полбулки из датского арбалета отстрелили. Третий десяток. У вас раненый, вы теперь всю дорогу Ваньку на себе несете. И снова следовала резкая команда. «Вперед, лентяи! Сотни своих не бросает! Вперед!» «Шестой десяток, вам ося понести, он ногу вон сбил и хромает теперь, так что вперед, подхватили товарища и бегом марш!» После большого бега уже в усадьбе давался час на передышку и приведение себя в порядок. Стиралась, а потом сушилась зачастую на своем теле одежда, и можно было в полдник скушать кусок пирога да выпить чаю или теплого сыта. Потом по распорядку был час начального курса рукопашного боя, где Сотраков пока только требовалась отработка так называемой страховки, наработки умения уходить от риска получения травм. Учили их падать на спину, на бок или вперед по ходу движения, прыгали с разбега щучкой, и с кувырком через одного, двух, трех, четырех и даже через пять человек. Учили держать равновесие на высоте и падать сверху, не расшибаясь и не получая при этом травм. В вот курсов проходили сейчас все то, что в свое время уже успел пройти Митяй во время своих индивидуальных тренировок с отцом. Теперь же он сам смотрел на все это с Мараткой со стороны и уже в десятый раз просился у бати на этот самый курс молодого бойца, где хоть и было так тяжело, зато совсем не было скучно и где был свой слаженный мужской коллектив. Сотник на все эти просьбы только хмурился и говорил «Рано, рано, рано вам! Вон у вас рано еще не до конца закрылись. Тяните пока мышцы и суставы в стороне вдали от всех. Бегайте потихоньку. Я как только увижу, что вы готовы уже совсем восстановились, так сразу переведу к остальным». И два друга уходили подальше, чтобы вдали от всех глаз подготовить себя к полноценной службе на курсах молодого бойца. В завершении всего перед ужином и после него для отроков было по часу письменных занятий и чтения. Каждому были выданы береста и стело. На них и на общей доске выводился новый для этого времени алфавит, и писались цифры, а затем уже все это проговаривалось вслух и велся общий громкий счет. После ужина и вечерней молитвы давался час личного времени, и все. раздавалась долгожданная команда «Отроки, отбой!», после чего мальчишки, вымотанные до предела, спешили поскорее забыться в таком необходимом для их растущего организма ночном сне. Не каждый выдерживал такой тяжелый ритм, и за время прохождения курса было пятеро таких, кто самолично, не выдержав тягот физической и моральной нагрузки, покинули ряды школы и сотни навсегда. Таких немедленно выводили за пределы усадьбы и отправляли к родне, у кого же ее не было, ехали в Юрьевский монастырь Великого Новгорода, где владыка и его помощники сами потом помогали им устроиться в жизни. Бывает же так, что воинское дело не является призванием человека, глядишь, и в чем-нибудь другом сможет себя найти парень. А в один из вечеров случилась неприятность. Выматывались отроки изрядные, на этой почве нередко бывало, что разгорались среди них трения и конфликты. Ссорится-то они ссорились часто, все-таки чисто мужской молодой коллектив постоянно рождал здесь конкуренцию и борьбу за лидерство. Но каждый помнил заповедь сотни: чужого можно и зубами рвать, своего не смей даже в грудь ударить. А тут вечером после отбоя схватились за палатками Ленька со второго десятка и Петька с пятого. Давно они друг на друга зуб точили. Чего уж там не поделили в первый раз, еще тогда в мае, уже пойди и сами-то, небось, не помнили. А тут в июле совсем уже до края мальцы дошли. И вот на последнем традиционном кроссе, когда пришлось всем отжиматься дополнительно из-за самого слабенького прошки из десятка Леонида, Пскинулся вдруг над самой дорогой Петька и обозвал весь второй десяток беременными жабами. Конечно, обидно стало Леньке за такое-то некрасивое прозвище, и пятый десяток уже в ответ получил от него совсем уж плохое сравнение с отходами от свиней. Вот и катались они после отбоя в крапиве, набивая на голове противника шишки и ссадины, и пол МБ ухали да подбадривали славных рукопашников и защитников чести и достоинства своих родных подразделений. Безжалостная карающая длань возмездия и порядка в виде дежурного десятника Ермолая долго себя ждать не заставила. И уже через 10 минут вояки, размазывая кровь из разбитых носов, Стояли перед суровым и молчаливым сотником, а вся остальная мальчишеская рать дружно и прилежно изображала из себя уже давно и глубоко спящую в постелях невинность. «Так, — Так-так, значит, за десятки свои стояли, — произнес спокойный и холодно командир. — А то, что каждый десяток и любой боец — это часть целого организма курса, школы и сотни, вы подумали? Об этом как-то мальчишки не думали и стояли сейчас с понурыми головами. Значит, сотни, по-вашему, беременной лягушкой или говно свиньи, так? И кровь наших бойцов все равно, что вода, чтобы вот так вот в дуре мальчишеской ее проливать? И так вот вы ее приравниваете к той, что два с половиной месяца назад рекой лилась в бою против элитных датских воинов? С этим Ленька и Петька были, конечно, категорически не согласны, если бы только можно было все отмотать назад. Но приговор был суров и закономерен. Обоих завтра же утром вон из поместья. Корс поднять по тревоге. У него сейчас ночной марш-бросок на те же традиционные двадцать километров. А дабы сил на дурь не оставалось, нагрузки увеличить в разы. Обоим же десятником из командиров-нарушителей объявлялось порицание за упущение в работе со своими подчиненными. Курс, возглавляемый сегодня лично сотником, ушел на марш-бросок Аленька с Петькой. Сидели на одной лавочке возле палатки второго «десятка» и не могли поверить, что вот так вот обидно быстро закончилось это время трудов, учебы, дружбы и всего того, что уже стало исподволь, их родной сущностью, войдя уже в саму их кости кровь. И как уже дальше жить без всего этого, они теперь себе просто не представляли. Оказывается, нужно было вот так вот потерять это все разом, чтобы потом разом же все это и понять. Вернулся устал из троих бывших товарищей в пыльных и мокрых робах. Они вымотанные, умывались доподбадривали подбадривали провинившихся мальчишек. И, казалось, выйдет вот сейчас перед строем сотник, зовет их, поругает еще раз последними словами и снова будет все как раньше. Но нет. Десятки после построения прошли лекарский осмотр у красавиц Елизаветы с Катей, которые, как могли, успокаивали штрафников мальчишек и гладили их по светлым головешкам. Но от этого стало им только еще хуже, и хотелось реветь, уткнувшись, как когда-то давно, в маменькин подол. Затем десятки позавтракали и ушли на учебу, а Ленька с Петькой, позавтраков отдельно от всех, были выведены дежурным капралом Мартыном Андреевичем за пределы усадьбы к тому дорожному указателю и поперечные горизонтальные оглобли, что перекрывал дальний въезд в усадьбу. Капрал, вздохнув и покрутив пшеничные усы, хлопнул их легонько по плечам и подбодрил. — Держитесь, бойцы, может, и вымолите себе прощение своей стойкостью, если, конечно, до печенок прочувствовали свой грех. — вот соваться за пределы этого знака не ни, ни, даже не думайте, не советую. Тут граница запретная для всех чужих начинается, а вы теперь, братцы, увы, чужие уже для нас. — Так что, коли без разрешения в усадьбу зайдете, то каждый будет считать вас за нарушителя. А я думаю, что вам и того проступка, что уже было, так за глаза хватило. И, сказав это, ушел на службу. Нагрузка, как и приказал сотник, была значительно увеличена, и на второй день после случившейся на курсах драки не выдержал Прошка и самолично попросился об отчислении. Оружейник Кузьма стоял напротив Андрея, и в очередной раз пытался его убедить оставить мальчишку в школе. У него же руки золотые, Иванович. Он из тех двух часов, что у вас, в день на обязательной работы положены. Саморучно-речно-редукторный механизм для натяжения самострела выпилил, отшлифовал и вообще до ума довел. Это в его-то двенадцать лет, в двенадцать, повторяю, сотник! У мальчишки талант, он же лучшим нашим оружейником со временем станет, а ты его за зашей гонишь. Андрей стоял и думал. Ситуация, конечно, непростая. Оставлять на курсах парня тоже неправильно будет после того, как он сам сдался и изъявил желание покинуть курсы. Ну и доброго и трудолюбивого сироту Андрея вот так просто выгонять тоже не хотелось. «Слабенький он здоровьем был. Куда же после него в жизни это и попадет? И что с ним дальше-то будет, никому ведь неведомо. И так ведь молодец, сколько боролся. Пятеро-то до этого ушедших не в пример ему здоровее были. Ладно, Кузьма, я пока ничего тебе не обещаю. Давай посмотрим и вместе выслушаем парня, а потом уже с тобой вместе примем обоюдное решение». и с сой посеменил к въездному знаку со шлагбаумом. Рядом со знаком на скамеечке сидели два пропыленных и совершенно несчастных воробья, Ленька и Петька. Общее горе их давно сблизило и подружило. Все эти две ночи они спали, прижавшись тесно друг к другу, делили скудную пищу, приносимую им тайком ночью товарищами, пили из одной берестяной посудки и все на что-то надеялись. Теперь вот возле них стоял еще третий, худой и какой-то поникший воробушек Прошка и тихо им шептал. — Простите, братцы, из-за меня вас выгнали. Это я во всем виноват и по своей слабости вас всех подвел. Вот и пойду теперь с вами. Как мне было в десятке после этого вот всего-то оставаться? — Дурак ты, Прошка! — скрипнул зубами Ленька. — Не из-за тебя мы вылетели, а по своей дуре и гордыне. «Прав был Сотник, когда меня отчислил вместе с Петькой? Скажи, друг!» И он посмотрел на товарища по несчастью. «Все верно, Лень. Нечего нам было делить с тобой, и кровь проливать друг друга нельзя было. Сотник же правильно сказал, что каждая ее капля принадлежит сотне, и ее беречь нужно. А мы только сейчас по-настоящему это все тут поняли и оценили. И как нам дорога школа стала, и наши курсы...» Со всеми вами тут дошло, а ты вот так вот просто раз и все бросил. И покачал укоризненно головой. В это время к скамейке подошел старший оружейник, оглядел печально троицу и зрек. — Страдаете, голуби мои, вижу. — Ты, прошь пойди-ка за мной, голубчик, сотник с тобой лично поговорить хочет. — Это вам. И сунул незаметно ленький кусок пирога, завернутый в холстинку, что ему только что на кухне, передала главная кухарка Миронья. «Вы не отчаивайтесь только, ребята. Сотник он человек справедливый и отходчивый. За вас уже несколько человек просила. А как народ говорит, говорится, вода камень точит. Глядишь, и смилостивится ваш командир». И повел за собой бледного Прошку. «Откуда ты из каких сам будешь, Прохор? Рассказывай!» Строго глядя в глаза подростку, задал вопрос командир. Прошка вытянулся по струнке и начал четкий доклад. «Родом я из Чернигова. Отец там ремесленником, оружейником был. Но да сгорела во время пожара его мастерская, и домик, что рядом был, тоже сгорел, вместе с маменькой и двумя младшими сестренками. Тятя только нас с моим младшим братишкой Матвейкой успел вытащить». А там уж крыша избы обвалилась. В глазах мальчишки стояли слезы, но он продолжал и дальше четко докладывать. Потом подрядились с каким-то дядькой в Новгород-Великий идти, а уже там работать в его мастерских. Но в пути в прошлое лето занедужил отец и помер в Таршке. Вот и остались мы с Матвейкой совсем одни. Но потом уже и я сам заболел, когда кушать совсем не стало. Так и потерял братишку. Не углядел, выходит. После уже батюшка Ферапонт меня вылечил, обогрел, да и сюда отправил. — Да, типичная история детской беды для этого времени, — думал Андрей. — Сколько еще на Руси вот так детишек-сирот мучается и угасает от голода до болезней? — Так, Прохор, я твоему горю искренне сочувствую, но скажи мне, почему ты курс оставил? Ведь мог бы и дальше готовиться к поступлению в школу. Рошка вздохнул и опустил голову. — Стыдно мне, господин Сотник, стало тут оставаться. Из-за меня и моей слабости вон сколько хороших людей-то страдает. А двоих так и вообще отчислили напрочь. Как мне после этого всем в глаза-то смотреть? — ответил совсем не по-детски мудро мальчишка. — Страдают они, — хмыкнул Сотник. Из-за дури своя не страдают, а физическая сила тут не главное. Прохор, был бы сильным дух у человека, а мышцы-то посляно растут. Ладно, решим мы с тобой так. От курсов ты уже все равно отчислен, и тебя лично на поруки берет старший оружейный мастер поместья, кавалер ордена Святой Анны Четвертой Степени, дед Кузьма. Так? И строго посмотрел на скачившего при таком официальном обращении Кузьму. — Так точно, господин Сотник, беру на поруки. Будет у меня в помастериях прошка, Андрей Иванович. — Хорошо, — кивнул головой Сотник, — сейчас ты оставишь точное описание своего брата Матвея. Все его приметы и с попутным торговым караваном наш человек попробует его разыскать и доставить в усадьбу. Тебе же дается год на укрепление и поправку здоровья, а уже следующим летом... Ты будешь повторно проходить курсы молодого бойца для зачисления в воинскую школу отроков по всей строгости. И тут уж не защи, спрос с тебя будет по полной. Прошка столбом застыл, слушая, что ему говорил сотник, и не верил своим ушам. Ему не придется скитаться и голодать. У него будет свой дом и любимая работа в усадьбе, а самое главное — есть шанс... что найдется его единственный оставшийся родной человек, братишка, и он сможет еще раз попробовать поступить в эту удивительную школу, где так интересно и где получаешь столько необычных знаний. Он просто не верил, что сейчас все это происходит с ним лично. «Разрешите только один вопрос, господин Сотник?» — осмелился тихонько мяфкнуть малыш. «Хм!» — удивленно хмыкнул Андрей. «Ну, говори». «Господин Сотник, оставьте, пожалуйста, Леньку с Петькой на курсах, Христа ради прошу!» — пропищал тоненьким голосом малец. Андрееш поперхнулся от неожиданности. — Пошел на улицу на холенок! — быстрее выталкивал мальчишку за дверь побледневший Кузьмич. — Все, все, все, мы уже ушли, Иванович, спасибо за мальца! И мышкой вышмыгнул за ним сам побыстрее. — Ну, кино! только и смог протянуть удивленный сотник. — Терпите! Не будете уходить! Перед Ленькой с Петькой стояли два подростка в военной форме сотни, в зеленых беретах солдат и погонах рядовых бойцов при штатном оружии со сверкающими георгиевскими крестами на груди. — Так точно, господа бойцы! — вытянулись в струнку мальчишки. — Да ладно вам тянуться. Давайте-ка вместе посидим на лавке. и Митька первым присел возле полосатого шеста шлагбаума. — Садитесь, что маячите-то? Сказали же вам! — проворчал Марат. И нарушители дисциплины тихонько присели рядом. — Третий день уже сидите, да? — продолжил разговор Митяй. «Третий — Третий, — подтвердил горько вздохнув Ленька. «Еще — Еще тридцать третий будете, — передразнил его Берендейка. — Вы что же? — Так вот, как девки печалью командира взять хотите? — Нет, не берем мы никого. Просто не умойшь нам идти от сил. Сил нет, как обратно хочется в нашу школу назад возвернуться. — Ну так проявите силу характера. Курс бежит, и вы вместе бегите. Курс отжимается, а вы рядом отжимаетесь. Курс работает, и вы тут около усадьбы что-нибудь копаете или убираете там что-нибудь». «Чтобы, главное, было видно, что вы настоящими бойцами до смерти хотите быть, а не девками, плаксами, в грусти и печали. Жалобить тут никого не надо, это уж точно не пройдет. Нужно характер свой проявить, мужество». Внушали уже успевшие повоевать мальчишки своим сверстникам. «Все ли поняли?» Ленька с Петькой синхронно кивнули в ответ. «Тогда держитесь еще четыре дня». «Как только полная седмица исполнится с того самого дня, как вас отсюда за дурь выперли, то, коли выдержите, так мы за вас с ходатайством к сотнику пойдем. Имеем право, как бойцы и георгиевские кавалеры. Правда, Маратка?» — спросил у друга. Правд, пойдем», — подтвердил Марат. «За правильных пацанов можно». И у курсов молодого бойца появились два последователя, делающие все то, что делали отроки в усадьбе, только еще больше и еще более старательней. — Бегают? — спросил как-то Андрей, вернувшегося с традиционного кросса Ермолая. — Еще как бегают! — усмехнулся десятник. — Только больше нас, быстрее нас и дальше нас. Аж самому и жалко стал, господин майор. Откуда только сил-то у них берутся? И виновато вздохнул. Ну-ну, кивнул сотник. Пошли, а рукопашного боя курсу давать. Я думаю, что сегодня можно уже будет всю солому из под слег убрать, пусть привыкает, что нет им смягчения на земле, и нужно быть внимательней к верховым работам и высотному бою. Пригодится потом в Между двумя высокими щитами на высоте двух метров были выставлены длинные слеги, по которым мы бегали, уворачиваясь от шестов инструкторов. Мальчишки падали, учились при этом держать равновесие, группироваться и вообще вести правильный верховой бой. 20 июля, как раз через неделю после ЧП, на курсах перед сотником стояли по всей форме два самых младших георгиевских кавалера поместья и держали в руках рапорты в виде написанных пергаментных листов, вручая их с довольно нахальным и официальным видом самому командиру. — Значит, ходатайствуйте за нарушителей, — усмехнулся Андрей. Ну — Ну-ну, дежурный, строй курсы, — отдал команду дежурному десятнику и вышел на крыльцо штаба. Над усадьбой раздался сигнал горно строиться у штаба, а через три минуты перед крыльцом стояли все девять десятков отроков, учитывая все пребывающее пополнение, сейчас замерших буквально не дыша, в ровном двухширенжном строю. Напротив строя замерли все командиры и два подавших рапорта бойца-кавалера. «Что-то сейчас будет!» Так прямо и говорила повисшая вокруг всех напряженная, как тетива, тишина. «Капрал Иванка! привести от въезда ранее отчисленных отроков Леонида и Петра!» Отдал команду сотник. И все пять минут, пока не вернулась к строю троица, все так и стояли, замерев, не шелохнувшись. Буквально все стихло в усадьбе. Даже вечные труженики плотники отложили свои топоры и с напряженным вниманием вслушивались происходящее. «Отроки. Неделю назад, за грубое нарушение дисциплины и личное поведение, позорящее высокую честь воина, из курсов молодого бойца школы были отчислены отроки Леонид и Петра. С просьбой восстановить их на курсах поступило пять рапортов от георгиевских кавалеров сотни. Это очень серьезно, и я это понимаю. Надеюсь, что это поняли и сами провинившиеся, и все те, кто стоит сейчас на этом плацу. Вам, отроки, дается один шанс, и я очень надеюсь, что вы сделали для себя подобающие выводы. Курсы. равняйся, Смирно. С сегодняшним днем, временно, до сдачи итоговых переводных экзаменов, на курсы возвращаются отроки Леонид во второй учебный десяток и Петр в пятый. Этим же днем на курсы, также во второй и пятый учебные десятки, соответственно, прикомандировываются бойцы сотни, георгиевские кавалеры Дмитрий Андреевич и Марат Азатович. Условно восстановленные отроки закрепляются за ними, как за личными поручителями. «А теперь даю вам десять минут на подготовку. Сегодня у вас большой марш-бросок до лодочной базы в устье Ямницы с полом и обратно. Сорок километров не шутки, поэтому десятникам прошу упражнениями отроков пока не нагружать. Все, время пошло». В этот день настрой на курсе был такой, что даже отдай команду сотник до Великого Новгорода бежать, все бы с радостью ринулись ее исполнять. Педагогика однако